Глава 11. Предательство любимого человека. Слушаю Михаила, а у самой сердца не на месте. Как же больно. Я совершенно не понимаю эту Илону. Она ведь отказалась не только от любви Игоря, но и от любви своего малыша. Как вообще мать может так поступить со своим ребенком? Она вообще спокойно спит по ночам после всего этого. Малыш зовет маму, все ждет, когда же она появится. А она вот так взяла и сбежала, бросив его. И оставила даже не на родного отца, в надежде, что этот мужчина примет малыша по доброте душевной. Это настоящее легкомыслие и эгоизм в одном флаконе. Мне плохо от одного только рассказа а Михаил и маленький мальчик несут эту боль еще и в себе. Мое мнение относительно самого хозяина этого дома потихоньку меняется. Он глубоко травмирован. Отсюда такая резкость в его действиях. Не терпит колебаний. Надеюсь, что его возлюбленные со временем излечат все раны, и они смогут построить настоящую крепкую семью. Если она есть, конечно, на самом деле. Раз Михаил сказал, что Илона ушла этой весной, то прошло совсем мало времени. Разве можно за такой короткий промежуток снова довериться кому-то? Сердце будет еще долго болеть по любимому человеку. Ведь любовь шела годы. Как в одно мгновение взять и отпустить все? Для моего окружения эта ситуация не является тайной. Голос Михаила приковывает мое внимание вновь. Первое время мне было очень тяжело одному с ребенком, и я просто не знал, за что хвататься. Пришлось просить помощи у окружения и отвечать на все их вопросы. Чуть ли не затаив дыхание от волнения продолжаю слушать мужчину во все уши. Раз об этом знает его окружение, то он им доверяет. Раз рассказал и мне, значит доверяет тоже. Я не должна его подвести, совесть мне этого не позволит. Однако я не нахожу слов, чтобы донести это до Димы. Я просто не представляю, как правильно подобрать слова. Поэтому я прошу всех, кто знаком с этой историей, не задавать лишних вопросов ребенку. Если же он сам поднимает разговор о матери, то прошу поддержать его. Мягко произносит Михаил, а мне вовсе кажется, что передо мной уже какой-то другой человек. Я поняла вас. Буду защищать вашего малыша от негативных воздействий со стороны. Очень хочется помочь мальчику. Он еще слишком маленький, чтобы разбираться во всей этой беде. Рад это слышать. Не думал я сам, что найду для вас именно такую работу у себя. Знаете, я ведь даже не думал об этом. Я не представлял вас, няней и ребенка. Интересно ли вам узнать, какие у меня были планы на вас? Неуверенно пожимаю плечами. Это ведь сейчас не имеет никакого значения. Хочу уверить в том, что не было у меня для вас каких-то страшных планов. Думаете, я не понял, что тогда вы убежали от того, что много нафантазировали себе? Он прав, но на моем месте так бы поступила любая здравомыслящая женщина. Кто со спокойным сердцем переступит порог чужой квартиры, не зная, что его ждет там? Первоначально я желал устроить вас в свою фирму. Продолжает мужчина. Так случилось, что в этом месяце мы набираем группы по обучению в сфере финансовой аналитики. Люди с высшим математическим образованием – наши главные претенденты. Правда, что звучит ново и впечатляюще. Думаю, что в этом свете вы себя и не представляли. Сказав это, разворачивает шоколадную конфету и протягивает мне. Хоть что-нибудь возьмите, а то сидите максимально зажато. Пора бы расслабиться. Спасибо. Робко отвечаю ему, принимая сладость. И тише добавляю. Я простой учитель, я была бы для вас бесполезна. Да, учитель, и что? Возмущается мужчина. У вас потрясающая профессия. И главное, имеются навыки, которые могут послужить фундаментом большого дела. Мужчина внимательно следит за моей реакцией. Он так складно говорит, умеет подогревать интерес. Однако ваше призвание нашло вас. Вы станете няней для Димы. После этого Михаил еще некоторое время говорит мне о правилах и тонкостях воспитания малыша, акцентируя внимание на том, что он любит, а что нет. Сам того не ведая, Михаил показал себя с очень хорошей стороны. Все, что он говорит о ребенке – результат наблюдательности и повышенного внимания. Этот мужчина хоть и занят работой, но еще и не забывает о домашних заботах. Я стараюсь запомнить все, что он мне говорит. Работа с малышами несет в себе большую ответственность. Кстати, Раз мы перешли на такой откровенный разговор, то вы расскажете мне немного о себе. Должен ведь я знать, кто будет с ребенком. Первоначально у меня не было и мысли подпускать его к вам. Дом большой, вы бы не пересекались. Теперь понимаю и его опасения. Для Михаила я чужой человек. У меня была семья. Медленно начинаю я, не понимая, с какой стороны подступиться к этой истории. Я и мой муж, вот такая маленькая, но семья. Сегодня утром я проводила его в командировку. Только она оказалась совсем близко, в соседнем доме, где живет моя лучшая подруга. Голос дрожит, я не в силах продолжить. Перед глазами вырисовываются эти ужасные картины-измены. Вы так же, как и я, познали предательство, — говорит мужчина моими словами. Подняв на него глаза, вижу в них сострадание. Он понимает меня. Детей у нас не было, хотя я очень хотела. Он был не готов, много работы. Выдохнув, продолжаю. Квартира, в которой мы жили, принадлежит ему. Так что вы были правы в том, что мне некуда идти и близких у меня нет. Вероятно, в глазах Михаила я очень жалкая. Он хочет что-то добавить на мои слова, но раздается пронзительный звонок в дверь. Михаил подскакивает на месте, как ужаленный, в один миг забыв обо всем на свете. «Варвара, ваша комната на втором этаже. Пройдите по коридору, затем поднимитесь по лестнице». За дверью справа расположена гостевая комната. Вот там вы и остановитесь на время. Вручив мне сумку с моими вещами, спешно отправляется прочь. Когда я уже поднималась по лестнице, то услышала женский голос в коридоре и звуки поцелуев. В этом доме все-таки есть хозяйка. А Михаил в действительности недолго горевал.